Пыльная полоса солнечного света выхватывала из темноты пятерых зеков, что, не дать ни взять голодные обезьяны, устроились на верхних нарах. — Скоро он там перекинется? — спросил один, почесывая подмышками и зевая. — А тебе-то что? — Ты к нам лежак его занимать, кайзеру и мне. — Получишь, получишь ты свой лежак. Говоря это, 509-й поднял голову и какое-то время смотрел вверх на зыбкую полоску света, которая так не вязалась с затхлым воздухом барака. Кожа зека, который ждал смерти Ломана, напоминала шкуру леопарда, вместе с лучами солнца на нее легли черные пятна с оконного стекла. Леопард сунул в рот пригоршню гнилой соломы и стал жевать. Несколькими лежаками дальше что-то не поделили двое зеков. Раздались пронзительные тонкие крики и вялые бессильные шлепки. 509-й ощутил слабое шевеление под коленкой. Это Ломан дергал его за штанину. Он снова наклонился. «Выньте ее!» — шептал Ломан. 509-й присел с краешку на нары. «Мы ничего не сможем на нее обменять!» Слишком рискованно, понимаешь? Никто не пойдет на это. Рот Ломана судорожно задергался, с трудом выталкивая слова. Им она не должна достаться, бормотал он через силу. Только не им. Я платил сорок пять марок. В двадцать девятом. Только не этим. Выньте. Внезапно он скорчился и застонал. Кожа лица подернулась морщинами, только в уголках глаз и губ других мускулов, чтобы отреагировать на боль, на лице не осталось. Немного погодя, он снова вытянулся на нарах. Из груди его исторкся тяжкий стон боли, но и стыда. — Да не думай ты об этом, — утешил его Бергер. — Вода у нас еще есть. Эка важность. Подотрем. Некоторое время Ломан лежал тихо. «Обещай мне, что вы ее вынете, прежде чем меня унесут», — прошептал он затем. «Когда я окочурюсь». «Уж это-то вы можете». «Ладно», — сказал пятьсот девятый. «Ее не зарегистрировали, когда тебя брали?» «Нет». «Обещайте, только наверняка». «Обещаем. Наверняка». глаза ломана снова подернулись пеленой потом успокоились а что это было там недавно бомбы ответил бергер город бомбили в первый раз американцы о да сказал бергер тихо но твердо возмездие все ближе за тебя ломан тоже отомстят пятьсот девятый мгновенно поднял глаза но бергер стоял так что лица его не было видно только руки пальцы их сейчас то сжимались то снова разжимались словно душат чью то невидимую глотку отпускают и снова принимаются душить ломан лежал неподвижно он закрыл глаза и казалось уже не дышит пятьсот девятый так и не понял дошло до него то что сказал бергер или нет он встал ну что помер спросил зек с верхних нар он все еще чесался четверо других сидели рядом с ним как неживые глаза у всех были совершенно без выражения нет пятьсот девятый повернулся к бергеру зачем ты ему это сказал зачем лицо Бергера передернулось затем будто сам не понимаешь Солнечный свет окутывал его круглую голову розоватым облачком. В смрадном удушливом воздухе барака казалось, что от головы идет пар. Глаза влажно блестели. В них стояли слезы, но от хронического воспаления глаза у Бергера слезились постоянно. Конечно, 509-му нетрудно было понять, что имел в виду Бергер, но какое в этом утешение для умирающего. А может, наоборот, тому от этого только еще хуже? Тут он увидел, как прямо на серый неподвижный зрачок одного из зэков, что редком застыли на верхних нарах, уселась муха. Тот даже не сморгнул. Может, все-таки утешение, подумал 509. -й. Даже единственное утешение для того, кто уходит отсюда, в мир иной. Бергер повернулся. и начал протискиваться по узкому проходу вглубь барака. Ему приходилось перешагивать через зэков, что лежали на полу. Со стороны, казалось, аист разгуливает по своему болоту. 509-й двинулся за ним. «Бергер!» — позвал он шепотом, когда они выбрались из прохода. Бергер остановился. 509-й вдруг запыхался. «Ты правда в это веришь?» Во что? 509-й не решился повторить слова Бергера вслух. Ему казалось, сделай он это, и смысл улетучится. — В то, что ты Ломану сказал. Бергер взглянул ему в глаза. — Нет, — отрезал он. — Нет? — Нет, я не верю. Но тогда 509-й прислонился к ближайшим нарам. Тогда зачем ты ему это сказал? Я сказал для Ломана, но сам не верю. Никто не будет отомщен. Никто, никто, никто. А город, ведь он горит. Город горит, верно. Столько городов уже сгорело. но это ничего не значит, ровным счетом ничего. — Да нет же, ведь должна быть ничего, ничего, — продолжал шептать Бергер с яростным отчаянием, изо всех сил отгоняя от себя заведомо безумную надежду. Его бледный череп яростно мотался из стороны в сторону, с красных век текли обильные слезы. — Ну, горит какой-то городишка, дальше что? Нам-то что до этого? — «Ничего! Ничего не изменится! Ничего!» «Только расстреляют кое-кого и все дела», — добавил сидящий на полу Агасфер. «Заткнись!» — взвыл все тот же голос из темноты. «Да заткнете вы когда-нибудь свои мерзкие пасти или нет, черт вас всех подери!» Пятьсот девятый сидел на своих нарах, прислонившись к стенке. Место у него было хорошее, прямо над головой одно из немногих барачных окон. Окно хоть и узкое и высоко под потолком, но в этот час пропускало немного солнышка. Свет добирался отсюда только до третьего яруса нар, ниже было темно, круглые сутки. Барак этот соорудили только год назад. 509-й сам помогал его ставить, он тогда еще числился в рабочем лагере. Это был старый деревянный барак из расформированного концлагеря в Польше. Четыре таких барака однажды в разобранном виде прибыли на товарную станцию города, там были погружены на грузовики, доставлены в лагерь и благополучно установлены. Они провоняли клопами, страхом, грязью и смертью. Они-то и положили начало малому лагерю. Следующий же этап непригодных к работе умирающих зэков с востока затолкали в эти бараки и бросили там на произвол судьбы. Прошло всего несколько дней, а смерть выгребла их подчистую. С тех пор так и повелось. Всех немощных, больных, коллег и непригодных к работе запихивали сюда. Солнце отбросило изломанный прямоугольник света на кусок стены прямо от окна. На нем проступили поблекшие от времени письмена. Это были надписи и имена прежних обитателей барака, тех, кто сидел в нем в Польше, потом на востоке Германии. Разные это были надписи. Иные просто нацарапаны карандашом, иные же врезаны в дерево поглубже куском проволоки или гвоздем. Многие из них 509-й помнил уже наизусть. Он знал, к примеру, что сейчас вверху прямоугольника выползло из темноты имя, обведенное глубокой рамочкой — Хайм Вольф, 1941. Видимо, Хайм Вольф запечатлел его на стене в тот час, когда понял, что смерть близка. Вот и обвел имя глубокими штрихами, чтобы никто не присоседился. Он хотел увековечить себя здесь раз и навсегда, чтобы один он на этом кусочке стены был и остался. Хайм Вольф, 1941. И цепочка черточек вокруг, чтобы ни одно имя больше сюда не вписалось. Это отец в последний раз заклинал судьбу, надеясь хоть так спасти своих сыновей. Но под его именем, под рамочкой, вплотную, словно стараясь уцепиться за него, стояли еще два имени — Рубен Вольф, Мойше Вольф. Первое написано угловатым, неровным ученическим почерком, второе — наискосок и гладко, но как-то покорно и почти без нажима. А другой рукой рядом написано — Все в газовой камере. Прямо под ними поверх узловатого сучка в древесине кто-то выцарапал гвоздем Йос Майер, а рядом Элент Ж ЖК 1 и 2. Это означало лейтенант резерва, кавалер Железного креста первой и второй степеней. Видимо, Майер никак не мог об этом забыть. Наверное, мысль об этих злосчастных побрякушках отравила его последние дни. В Первую мировую он был на фронте, там стал офицером, был награжден. Чтобы получить награду ему, еврею, наверняка пришлось отбарабанить вдвое больше, чем любому другому. А много лет спустя, и тоже только за то, что он еврей, его сперва бросили за решетку, а потом отравили, как вредное насекомое. Несомненно, он был убежден, что по отношению к нему, лично к нему, совершена куда большая несправедливость, чем к кому-то другому, ведь он фронтовик и кавалер боевых орденов. Он ошибся. Награды и отличия не облегчили ему смерть. Скорее, наоборот. В буковках, что он приписан к своему имени, запечатлелась не столько чудовищная несправедливость судьбы, Сколько ее жалкая ирония. Солнечный прямоугольник двигался дальше. Хайм, Рубен и Мойши Вольф, которых он задел лишь верхним краем, снова исчезли в темноте. Затем на свет выползли две новые надписи. Одна состояла вообще только из двух букв — F, M. Тот, кто нацарапал ее гвоздиком, видимо, не придавал такого значения своей персоне, как лейтенант Майер. даже собственное имя было ему уже почти безразлично и все таки не хотелось сгинуть просто так совсем без следа но под этими инициалами опять стояло полное имя простым карандашом там было аккуратно выведено тевье лейбыш с семьей а рядом уже торопливо Начало еврейской молитвы Каддиш. Да возвеличится. 509 девятый знал еще несколько минут и свет доберется до следующей затертой надписи. Напишите Леи Зандерс, Нью-Йорк. Дальше неразборчиво название улицы, потом Оте и перескочив в прогнившую щепку, умер. Найдите Лео. Видимо, Лео каким-то образом удалось ускользнуть. Но все равно автор надписи старался зря. Ни один из обитателей барака не сможет ничего сообщить Леи Зандерс в Нью-Йорк. Просто ни один не выйдет отсюда живым. 509-й невидящим взглядом продолжал смотреть на стену. Поляк Зильбер, когда умирал здесь с кишечным кровотечением, назвал ее стеной плача. Он, кстати, большинство имен на стене знал наизусть, и вначале, покуда находились желающие, на спор угадывал, какое имя следующим высветит солнечное пятно. Вскоре Зильбер умер, а вот письмена по ясным дням все еще пробуждались на несколько минут к своей призрачной жизни, чтобы потом снова сгинуть во тьме. Летом, когда солнце стояло выше, на свет появлялись другие имена, те, что начертаны пониже. Зимой же прямоугольник перемещался почти под потолком. А сколько еще русских, польских, еврейских имен оставалось в полной безвестности, ибо свет не добирался до них никогда. Барак устанавливали в такой спешке, что эсэсовцы даже не подумали обстругать или хотя бы закрасить стены. Зеков, впрочем, надписи тоже занимали мало, особенно те, что оказались в темных углах. Эти даже и разбирать никто не пытался. Да и кому, спрашивается, взбредет в голову изводить драгоценную спичку только ради того, чтобы еще больше впасть в отчаяние? 509 отвернулся. Не было сил больше на это смотреть. Странно, он вдруг ощутил какое-то особое одиночество. Словно все вокруг почему-то отдалились от него и перестали его понимать. Минуту-другую он еще колебался, потом больше не выдержал. Почти на ощупь добрался он до двери и снова выполз на улицу. На нем теперь были только его собственные лохмоти. Он мгновенно замерз. За порогом он встал, выпрямился. и, прислонившись к стене барака, посмотрел на город. Почему-то, он и сам не знал почему, не хотелось больше ползать на четвереньках. Хотелось стоять. Сторожевые вышки вокруг малого лагеря все еще были пусты. Впрочем, охрана в этой части зоны никогда не отличалась особым рвением, что и понятно, кто едва ползает, тот не сбежит. 509-й стоял у правого угла барака. Лагерь расположился у подножия холмистой гряды, как бы по дуге, так что отсюда хорошо просматривался не только город, но и эссесовские казармы. Казармы аккуратным рядком выстроились по ту сторону колючей проволоки за деревьями, но деревья в эту пору еще стоят без листьев. Было хорошо видно, как мечутся там эсэсовцы, перебегая от дома к дому. Другие, сбившись в кучки, взволнованно смотрели на город и что-то обсуждали. Из-под горы выскочил длинный серый лимузин. Он подкатил к домику коменданта, что расположен чуть на отшибе, и остановился. Сам Нойбауэр уже ждал на крыльце, тотчас сел в машину, и та рванула с места. Еще по рабочему лагерю 509-й знал, что у коменданта в городе свой дом, где и обитает его семейство, поэтому он пристально следил, куда же так торопится серый автомобиль, и так увлекся, что не расслышал чьих-то тихих шагов по дорожке между бараками. Это был староста двадцать второго барака Хантке, приземистый коренастый мужичонка с вкрадчивой кошачьей походкой. Он носил зеленую нашивку уголовника. Трезвый он был безобиден, но в охмелю становился просто бешеный и уже многих изувечил. Староста подходил не торопясь. 509 еще мог бы попробовать смыться, когда его увидел, такие внешние проявления испуга обычно вполне удовлетворяли хантке, но не стал этого делать, остался стоять. Ты что тут делаешь? Ничего. — Ничего, значит. Ханке сплюнул прямо к ногам 509-го. — Ах ты, говнюк! Или, может, размечтался? Его белесые брови поползли вверх. — Не воображай и даже думать забудь! Уж вы-то отсюда не выберетесь. Уж вас-то, ублюдков политических, они завсегда успеют через трубу прогнать. Он снова сплюнул и пошел обратно. 509-й стоял ни жив, ни мертв. На секунду у него даже помутилось в голове. Хантки его терпеть не мог, и обычно 509-й старался не попадаться старости на глаза, а на сей раз почему-то остался. Он не спускал глаз со спины старосты, пока тот не исчез за уборной. Он не испугался угрозы. Угроза в лагере — самое обычное дело. Он пытался понять. что за этой угрозой стоит. Выходит, Хантки тоже что-то почуял, иначе бы ничего такого не сказал. А может, он даже и прослышал что-нибудь от эсэсовцев. 509-й перевел дух. Значит, вовсе он не идиот и ничего ему не почудилось. Он снова посмотрел на город Густой черный дым стелился теперь по крышам, сквозь него слабо пробивался испуганный перезвон пожарных колоколов, со стороны вокзала доносились беспорядочное бабаханье, похоже, что там рвались боеприпасы. Лимузин коменданта внизу, под горой, заложил на скорости такой вираж, что его занесло. Когда 509-й это увидел, лицо его вдруг передернулось. Гримаса смеха исказила его лицо. Да, он смеялся. Смеялся беззвучно, судорожно, не в силах вспомнить, когда смеялся в последний раз, не в силах остановиться, причем в смехе этом не было радости. Но он смеялся, смеялся и при этом оглядывался. А потом поднял свой бессильный кулак и сжал его, что есть мочи, И все смеялся, смеялся без конца, покуда яростный приступ кашля не бросил его на землю.